Глава 29. Знакомство заново. Выслушай женщину и сделай... Нет, не наоборот, а в точности так, как она сказала. Мало быть сильным мужчиной, когда ты не настоящий муж. Нужно сперва стать другом, а всё остальное приложится после. Максимилиан, герцог Кайленский. Пройдёмте, Ваша Светлость. Пожилой мужчина направился в сторону лестницы. Бодро с высоко поднятой головой, словно это он был здесь главным, не будь я герцога Майленским. На втором этаже передо мной открыли двери хозяйских покоев. Неужели домочадцы решили поселить нас с ты вместе? Они же не в курсе, что мы муж и жена. Или слухи все равно распространились? Но я смог выдохнуть, когда осмотрелся внутри. Ни намека на женские мелочи. «Где же ночует сама хозяйка имения?» Хотя меня это не должно волновать. Завтра же решу вопрос с Виконтом Фалмудом и отправлюсь обратно в столицу. Думаю, в интересах самой ниты подписать бумаги на развод не упрямись. Она может продолжить жить дальше, как сама захочет. Судя по дому, дела свои девушка наладила, несмотря на отказ от моих денег. Думаю, даже то, что я был ее первым мужем, не оттолкнет женихов, а лишь заинтересует». Как же, все захотят доказать, что с ними Нита проживёт долго и счастливо. Лёгкий ужин подадут в гостиной. Мужчина, названный Гардом, склонил голову и оставил меня одного. Нас воспитанием слуг у них тут так себе. Но это тоже меня не касается. Я тут временно, по делам. Освежившись после дороги и переодевшись почти по-домашнему, спустился вниз. В гостиной на диване меня ожидала одна лишь бабушка. Видимо, и Нита раздавала распоряжение своим слугам. Ну и правильно. На низком столике, заметив тарталетки, потер руки и присел в кресло. По дороге сюда в трактирах еда была просто отвратительная. Надеялся, что хоть здесь она будет вкусной и сытной. На мое удивление, закуски были просто изумительными. Особенно мясо, в меру острое. «Откуда это?» Доживав и запив все отваром, поинтересовался я, поглядывая на дверь. «Когда уже появится Энита?» «Из кладовки», — с довольной улыбкой ответила бабушка. «Всё домашнее». Вместо очередного вопроса всего лишь вскинул брови. Герцогиня поняла без вопросов, что я ждал объяснений. «Это Инита постаралась», — начала объясняться бабушка, и я принялся внимательно её слушать. «Копчёное мясо. Все в восторге от этого продукта». «Странно, что в столице до сих пор никто не в курсе про него. Я же писала своим...» Она не договорила, задумавшись и расстроившись от чего-то, на что я мало обратил внимания. Мне быстрее хотелось поговорить с Энитой и получить ответы на свои вопросы. «А где Инита? Я же просил дождаться меня здесь». Я не любил, когда мне перечили и не выполняли мои приказы. Она не цепная собака, чтобы сидеть на одном месте и ждать своего хозяина». «Тем более, когда у её горничной свадьба», — встала на сторону моей жены бабушка. «И мы не знали, когда именно тебя ждать. Надо было точнее сообщать дату. Пусть девочка повеселится, а ты отдыхай после дороги. Все вопросы решите утром». И на этом бабушка поднялась с дивана и, захватив шаль, направилась к двери. «А ты куда?» — удивился я. «Думал, что бабушка проведёт со мной вечер в разговорах?» Как куда? «На свадьбу», — непонимая моего удивления, ответила бабушка. «Знаешь ли, в сельской глушине так много развлечений, и я не собираюсь пропустить все веселье, просиживая вечер вместе с тобой у камина и слушая сплетни из дворца. Все слухи я, чуть погодя во всех подробностях, прочитаю в письме от графини Бамон». После ее слов я остался один. Внутри меня зародилось возмущение и раздражение поведением женщин, требуя разобраться во всем прямо здесь и сейчас. Заодно приволочь иниту сюда и потребовать от нее объяснений, как и устроить выволочку. С таким настроем я и направился за бабушкой. Но, оказавшись вне стены мини, я немного задержался. Двор освещали столбы, где были прикреплены камни. Артефакты! Но откуда? Я сжал кулаки. Создатель ее забери. А ведь меня не пустил в имение защитный купол. Как я сразу не обратил на это внимания? Неужели его поставила Инита? Только вот чтобы артефакты работали на кого-то, в нем должна быть магия. Но у нее не было ее ни капли. Я сам лично проверял. Прищурился и начал изучать дальше. Я, получается, боролся против этих самых артефактов, а моя жена, пусть временно и Вовсю пользовалась ими. Но где она сумела их достать? Неужели она все же связана с бандой преступников и черным рынком? Но мои наблюдатели не нашли никаких связей между ней и главарем. Да и Фордан клялся и божился, что моя жена ведет затворнический образ жизни и никуда не выезжает, занятая восстановлением имения и обработкой земель. Теперь же мне во все это верилось с трудом. Осмотревшись, но не встретив никого, направился в ту сторону, откуда слышались звуки музыки. Впереди маячил серьёзный разговор. Сперва с инитой, а после уже со своим поверенным. Думаю, герцогиня будет объясняться. Но, не дойдя до столов под навесом, остановился, оставаясь под защитой темноты. Гости все были как на ладони. Бабушка сидела чуть в сторонке... А рядом с ней, слишком близко, едва ли не касаясь плечами, устроился Петер Нортон. Они смотрели куда-то в сторону и улыбались, хлопая в ладони. Проследил за их взглядами и замер, забыв о том, что же здесь делал тот человек, который сменил место своего жительства, попросив защиту в империи Харадж. С него и начались проблемы, что вся столица на ушах стояла. Все гости смотрели на Эниту, которая танцевала. Точнее, училась этому. Повторяла простые движения за девушками и кружилась вместе с ними, смеясь от души. И это были не те скучные танцы, что были в моде на балах в столице. Здесь был огонь, бушующее пламя, которое не обуздать. Но казалось, что девушку это нисколько не волновало. Она наслаждалась каждым движением. Да и держалась она легко и просто, словно не была хозяйкой всего этого, а была одной из своих. Волосы немного выбились из ее прически. Сама вся раскраснелась, но выглядела при этом только притягательнее, что глаз с нее не отвести. Я прислонился к дереву и не торопился покидать свой наблюдательный пост. И почему раньше не заметил красоту своей супруги? Но вот музыка сменилась, и девушек быстро разобрали парни, что стояли неподалеку. Напротив моей жены тоже кто-то встал и я по инерции шагнул к ней, быстро преодолев расстояние между нами. «Думаю, ей есть с кем танцевать». На мой голос и она, и незнакомец вздрогнули. Я же протянул руку своей жене, ожидая того, примет Энита то мое приглашение на танец или откажет. Мужчина уже ретировался, но я не сводил глаз девушке. Взглянет она на меня или нет? И почему мне так важно было получить ее согласие? «С удовольствием». Растянув на лице улыбку, Энита вложила руку в мою ладонь. Музыка лилась, мы кружились в танце, но напряжение так и чувствовалось между нами. Точнее, от моей жены. На лице Эниты хоть и застыла улыбка, но все ее тело говорило об обратном. Она не только была напряжена, но и немного напугана. «Я думала, что господам мне интересны такие праздники», — первой начала она разговор. «Мы много чем интересуемся, просто не кричим об этом на каждом шагу». Если она хотела отвлечь меня от чего-то, то у нее это не получилось. Инита сникла и больше не предпринимала попыток завести разговор. Я же просто кружила ее в танце и наблюдал за девушкой. В моих объятиях она чувствовала себя неуютно, будто что-то скрывала и боялась, что я обнародую ее тайны. Была бы ее воля, то Инита сбежала бы» но все же держалась до последнего. Сразу видно внутренний стержень. А при нашей первой и второй встрече она вела себя не лучше, чем дворовая девка. Сейчас же передо мной словно был совершенно другой человек. Если бы я не знал Ниту и не читал отчеты про нее, то подумал бы, что это двойник девушки. Только вот в семье барона Веревского родилась всего одна дочь. Их сын Джон был не в счет. Танец завершился. Мы так и продолжили стоять у всех на виду, пока я не предложил поздравить молодых. Думаю, небольшой денежный вклад будет как нельзя кстати в начале семейного пути. И в сторону жениха я протянул мешочек с монетами. Пусть построят новый дом и еще останется на черный день. Только мужчина не торопился принимать мой подарок. Наоборот, смотрел на меня, как на врага народа. Его жена жалась к нему, прячась за спиной мужа. Благодарю ваша светлость, но я не могу принять от вас такой подарок. У нас все есть. И слегка склонил голову. Мы ни в чем не нуждаемся, все благодаря ее светлости. На этот раз они тепло улыбнулись и нити, и жених и невеста поклонились ей. Почтительно, с уважением, чуть ли не до земли. Мне оставалось только заскрежетать зубами и промолчать. Еще раз поздравляю вас. И Нита заставила меня опустить руку, в которой был холщёвый мешочек, положив на нее свою и слегка сжав ее. «Мы пойдем. Его светлость после долгой дороги. Вы можете праздновать дальше». Затем она повернулась лицом ко всем. «Завтра у всех выходной день». Все гости тут же дружно засвистели и заулюлюкали, одобряя слова своей хозяйки. Как за такое время она сумела так войти в доверие своих людей? По отчету моих служащих, и Нита Веревская, кроме как балов, платьев и шляпок, ничем другим не интересовалась. Могла позволить поднять руку на служанок и выгнать без монет. Но сейчас я собственными глазами видел совершенно противоположное и не понимал, кому мне верить. Супруга договорила и потянула меня за собой, но, вспомнив о чем-то, Тут же одернула руку. Следом за нами шли и бабушка с Петером, и стоило нам оказаться в имении, отрезанным от всех, я тут же обернулся в сторону артефактора. «А этот что тут делает?» Чуть ли не пальцем указал я в сторону мужчины. «Он мой гость», — как ни в чем не бывало, ответила Инита, сбрасывая с плеч шаль. На меня даже не взглянула. «Что тут вообще происходит?» «Возмущению моему не было предела. Моя же... <как> невеста приютила у себя дома чуть ли не преступника. Также используют артефакты, которые в нашей империи запрещены законом. Слуги смотрят на меня чуть ли не волком, словно я собрался отобрать у них кусок пожирнее. Я жду объяснений. Это все еще мои земли». В гостиной все замерли, словно оказались под влиянием магии. Бабушка и Петр красноречиво переглянулись, стараясь скрыть улыбку на своих лицах, затем перевели свой взгляд на Эниту. Девушка на несколько секунд застыла, после отмерла и развернулась ко мне лицом. «Ваша светлость», — склонила она голову в поклоне, но будто издевалась надо мной. «Хватит повышать голос в моем имении. Мой дом, мои правила. Соответствующие бумаги могу предоставить». Правда, уже завтра. Сегодня у нас у всех выдался тяжёлый день, и все мы устали и хотим отдохнуть. Думаю, вам тоже не помешает отоспаться после забегаловок на мягкой перине. Все дела потерпят до утра. Развёрнутые ответы на свои вопросы вы получите завтра. На этом прошу меня извинить». инита попрощалась со всеми и вышла из гостиной. «Думаю, мне тоже пора вздремнуть». Петер поцеловал руку бабушки и направился к двери. «Этот останется здесь?» не удержался и все же указал на артефактора пальцем. «Хозяйка имения предоставила мне гостевые покои в мое бессрочное пользование». Услышал я ответ пожилого мужчины, и Петер вышел за дверь, на этот раз даже не стараясь скрыть улыбку. Я приземлился в одно из кресел у камина. Казалось, никто здесь не воспринимал меня всерьез, что выводило из себя. Но ничего, вот настанет утро, и я всем им покажу, кто является хозяином всего этого, несмотря на то, что я собственными руками отписал старые имения и земли на имя Ниты. Завтра я решу все свои дела, и мы тут же отправляемся в столицу. Продолжая разглаживать морщины на лбу, Озвучил я свои мысли, не поднимая глаз на пожилую герцогиню. «Я не поеду с тобой в столицу. Я остаюсь здесь». Ответ бабушки все же заставил меня посмотреть на нее. Выпросительно и непонимающе.